Глава 41. первая Сет вывалился в коридор, за дверь, задыхаясь и рыдая. Он поднял голову и увидел слева в паре шагов мальчика в капюшоне, который взволнованно кивал на изломанную фигуру Эйприл. Она привалилась к стене справа от него, вывернув одну ногу под странным углом и уже не опираясь на нее. Входная дверь в конце коридора была открыта. «Сет, Сет!» — взвизнул из глубины подрагивающего капюшона малолетний преступник. «Тащи эту суку туда! Сейчас же, а не то пожалеешь! Иначе он заберет вместо неё тебя! Выбирай, ты или она! Делай, мать твою, что приказано!» Эйприл потрясенно глядела на Сета, не в силах говорить. «Он ждет встречи с вами», — произнес Сет, и ему самому показалось, что слова звучат лживо и напыщенно. «В этой комнате». Эприл помотала головой и развернулась, чтобы бежать. Сет! выкрикнул мальчишка и кинулся в погоню. Тащи ее внутрь! Там я смогу тебе помочь. Просто затолкни ее в комнату, а мы сделаем все остальное. Давай же! Поднимаясь, Сет понял, что плачет. Эприл! Эприл! Он схватил ее за ворот пальто и дернул назад. Она заваливалась по широкой дуге. Ее ноги оторвались от пола. Эприл с грохотом упала на деревянные половицы, и ее лицо исказилось в крике. Она ударилась копчиком. Сет сейчас же принялся извиняться. «Вот так! Отлично! Она у тебя в руках!» Мальчишка глядел на сапоги на высоком каблуке, которые скребли по мраморному полу. «Сет, не надо!» выкрикивала Эприл между стонами и рыданиями, мешавшими ей бороться, лишающими сил. Двигаясь спиной вперед широкими шагами, Сет волок Эприл за воротник. Шлепая руками по гладким половицам, она пыталась замедлить неукоснительное приближение к двери, которая содрогалось под ударами ураганного ветра. Казалось, она дрожит от возбуждения. Воротник пальто задрался выше головы, пока Эйприл пыталась вывернуться из одежды. Сет плотно намотал ткань на кулак, оттягивая руки Эйприл назад и лишая ее возможности двигаться. Его собственное шумное дыхание отдавалось в ушах. «Прости, прости!» — рыдал он. Мальчишка в капюшоне шагал вслед за ними по коридору, с нейлоновым шелестом размахивая руками. «Туда, туда, туда!» — скандировал он. «О нет, боже мой, Сет, умоляю!» Эйприл плакала, подводка для глаз растеклась. Прелестное лицо покраснело, когда она повернула голову, чтобы взглянуть на ужасающую дверь. Жуткий мороз смешался с ощущением бескрайней черной пустоты, дожидавшейся, чтобы поглотить ее. Сет завел за спину руку и нащупал ручку. Эй прелочаянно задергалась, когда он ослабил хватку и почти сумела подняться. Но он сбил ее ногой, и она упала на бок, заливая слезами, а перекрученное пальто скрыло лицо и шею. Оно превратилось в идеальную давку. этого остается только тянуть за нее. Мальчишка в капюшоне метался из стороны в сторону, наблюдая за их борьбой возбужденный, словно хорек у кроличьи норы. Он принялся топать, и из темноты капюшона вырвалось сдавленное хныканье. Он готовился кинуться вслед за Эприл в темноту, чтобы прикончить ее. Дверь сама широко распахнулась, и наружу вырвался неимоверный порыв морозного воздуха. Он захлестнул их, как волна захлестывает палубу тонущего корабля. Сразу за дверью зазвучал хор тысяч голосов, рвущихся из ртов, которые Сет не хотел даже видеть. Вопли неслись сверху, поднимались снизу, напирали с боков и силы накатывали на дверь, словно видели шанс обрести новую жизнь. Собрав все силы, Сет снова шагнул в темноту и ветер. Он сделал еще шаг, затаскивая следом рыдающую девушку.